Озерный край. Что бы не говорили, будто озера существуют только в Шотландии, есть они и в Англии. Там им предоставлен даже целый округ. Есть там Дервинт-Уотер, озера Бессент-Уэйт, Уост-Уотер, Терль-Мерзкая, и Уандер-Мерзкая, и так далее. Здесь-то и жили поэты озерной школы, а могила Вортсворта находится в Грасмере, возле старинной красивой церковки с дубовым потолком, в долине, поросшей кудрявыми деревьями. Предложение у меня получилось длинное, и все же оно не исчерпывает всех красот прелестного озерного края. Так, например, Кесвик – городок, в отличие от всех других городков на свете, построенный из ярко-зеленых камней. Но зеленой краски у меня здесь нет, и я постарался нарисовать для вас хотя бы здание общинного самоуправления. Это тоже красивый дом. Для удобства туристов здесь есть гора скидау а затем чудесное озеро Дарвент уотер лежащее между рощами и парками. Я рисовал его в такой приятный и тихий вечер, что мне было даже страшно от радости. Закат расчесывал кудрявые волны золотым гребнем, здесь-то у притихших камышей и сидел путник, и его не тянуло домой, так упоительно спокойна была вода. Путеводитель по озерному краю называет всевозможные горы, ущелья, красивые виды, а также камень, на котором сиживал Вортсворт и прочие местные красоты. Я и сам придумал несколько паломничеств, а именно, первое паломничество к овцам. Хотя в Англии овцы имеются повсюду, но овцы Озерного края, особенно курчавы, пасутся на шелковистой траве и напоминают души праведников в Царстве Небесном. Никто за ними не смотрит, и они проводят время в еде, в мечтах и благочестивых размышлениях. Я нарисовал этих овец вложив в рисунок столько тихого и кроткого умиления жизнью, насколько этого возможно достичь при помощи вечного пера. Второе. Паломничество к коровам. В отличие от прочих, у коров озерного края шерсть имеет особенный красный оттенок. Кроме того, их отличает от остальных соплеменниц благодатная прелесть тех мест, где они пасутся, и мягкость выражения. Целыми днями они прогуливаются по райским лугам, а когда ложатся, то не спеша, с важностью пережевывают благодарственные молитвы. На своем рисунке я окружил их всеми красотами озерного края. Вы видите мост, перекинутый через речку с форелью, нежный кустарник, кудрявые деревья, пологии приветливые холмы с лесочками и живыми изгородями, хребты кембрийских гор и, наконец, полный тепла и света небосвод. Среди деревьев виднеются фронтоны домиков из красноватого или зеленого камня, и вы поймете, что быть коровой в озерном крае – это великая милость, которой удостаиваются лишь самые праведные и самые достойные из всех тварей земных. Третье. Паломничество к лошадям. Лошади в Англии ничего не делают, а только пасутся целыми днями или прогуливаются по густой траве. Быть может, это вовсе не лошади, а свифтовы гуингнмы, мудрый, почти божественный народ, который не занимается ни торговлей, ни политикой и даже не интересуется скачками в аскоте. На человека лошади смотрят ласково и почти без отвращения. Они необыкновенно разумны. Иногда они задумываются, иногда бегают с развивающимся хвостом, а иногда поглядывают так властно и гордо, что рядом с ними человек чувствует себя какой-то обезьяной. Нарисовать лошадей оказалось самой трудной из задач, которую мне до сих пор приходилось решать. Едва я попытался набросать рисунок, как лошади меня окружили, и одна из них настойчиво порывалась сожрать мой альбом. Мне пришлось спасаться бегством, так как она не хотела довольствоваться тем, что я показал ей свои рисунки издали. Много еще красивого в озерном крае. Извивающиеся рейки, величественные деревья с густой листвой, вьющиеся ленты дорог, горное эхо и мирные долины, волнующиеся и тихие озера, а по этим извилистым дорогам тарахтят шарабанчики, набитые туристами, проносятся автомобили и мчатся женщины на велосипедах. Лишь овцы, коровы и лошади вдумчиво и неторопливо пережевывают красу природы.